Ментальность военного – это ментальность бандита и захватчика. Таким образом, все военное – это форма организованного бандитизма, в котором нет места обычной человеческой морали. Военный подход оправдывает убийство, насилие, разрушение и другие формы грабежа, которые принимаются за норму ведения войны. Если для военных действий отсутствует внешняя цель, то ментальность военного обращается против собственного гражданского населения с использованием того же арсенала оправданий бандитского поведения. из руководства для агентов Бьюсаба. Глава 5 Синдром военачальника. Маки, очнувшись от коммуникационного транса, понял, как он выглядел в глазах этого странного гавачина, который возвышался над ним. Конечно, досадийский гавачин принял его за больного. Он трясся и что-то бормотал, а по лицу текли струйки пота. Маки сделал глубокий вдох. «Нет, я не болен». «Значит, вы зависимы?» Вспомнив, что д о с а д и ц ы принимают массу веществ, вызывающих лекарственную зависимость, он хотел было согласиться, но передумал. «Этот гавачин чего доброго потребует у него поделиться наркотиком?» «Нет, я независимый», — сказал Макки. Он встал на ноги и осмотрелся. Солнце приблизилось к горизонту и было готово скрыться за переливающимся занавесом. Единственное, что добавилось к пейзажу, — это гигантское транспортное средство, которое, изрыгая дым, стояло за спиной гавачина. Сам Гавачин, не отрываясь, сосредоточенно изучал Макки. Макки невольно засомневался. Кто это? Враг или обещанный досадистский контакт? Люди Арича упоминали, что к месту контакта подъедет грузовик, но... «Не больны и не под действием наркотика», — задумчиво произнес Гавачин. «Такое странное состояние бывает только у людей?» «Я был болен, но теперь выздоровел», — ответил Макки. «Я вышел из этого странного состояния». «У вас часто бывают такие приступы?» Между ними иногда проходят годы. Годы? Но что является причиной приступов? Я не знаю. Я... Ах, да. Гавачин кивнул и скинул подбородок. Наверное, это божье наказание. Может быть. Но вы в этот момент были совершенно беззащитны. Макинь определенно пожал плечами. Пусть Гавачин делает какие угодно выводы. Вы не были уязвимы? Почему-то это очень удивило Гавачина, и он добавил. Меня зовут б а х р а н Наверное, мое появление – это самое лучшее, что могло с вами здесь произойти. Бахранг. Да, это имя назвали ему люди Арича, когда говорили о его первом контакте на досаде. Меня зовут Макки. Вы соответствуете данному мне описанию, если не считать вашего странного состояния. Вы хотите еще что-то сказать? Интересно, чего ждет от него Бахранг, подумал Макки. Предполагалось, что это будет просто контакт, после которого его передадут другим, более важным лицам. Наверняка у Арича есть свои компетентные агенты на досаде, и, наверное, Бахранг не был одним из них. Об этом Гавачине инструкторы отзывались недвусмысленно. «Бахранг ничего не знает о нас. Будьте осторожны с ним и не говорите ничего лишнего. Вы окажетесь в большой опасности, если он узнает, что вы явились из-за стены Бога». Операторы Люка Перескока подтвердили это предостережение. «Если д о с а д е с раскроет ваше истинное лицо, то вам придется добираться до пункта назначения самостоятельно, И мы сильно сомневаемся, что вы сможете это сделать. Понимаете, мы мало чем сможем вам помочь после того, как высадим вас на досаде. Видимо, б а х р а н пришел к определенному решению, потому что кивнул головой и сказал. Джедрик ждет вас. Это было еще одно имя, которое упоминали люди Арича. Это я руководитель вашей ячейки. Ей сказали, что вы новый перебежчик с окраины. Джедрик не знает о вашем истинном происхождении. Кто знает? Этого мы вам сказать не можем. Если вы не знаете чего-либо, значит никто не сможет выжать из вас эту информацию. Уверяем вас, что Джедрик не принадлежит к числу наших агентов. Маки не понравились такого рода предупреждения «выжать из вас». Все как обычно. Бюро отправляет тебя в пасть тигру, но не говорит, насколько длинны его клыки. Бахран кивнул в сторону г р у з о в и к а Поехали. Маки посмотрел на экипаж. Несомненно, это была военная машина, бронированная со смотровыми щелями. Из башен торчали стволы орудий. Нашина была п р и з е м и с т а и выглядела смертельно опасной. Об этом его предупреждали помощники Арича. Мы позаботились о том, чтобы в их распоряжении были только примитивные бронированные машины, пушки и относительно маломощные взрывчатые вещества. Правда, они достаточно изощренно пользуются даже т а к и м д о потопным оружием». Бахранг еще раз посмотрел на броневик. Видимо, ему не терпелось уехать. Маки с трудом подавил возникшее вдруг чувство тревоги. и п о что он вляпался?» Он чувствовал себя так, словно только что проснулся и понял, что скользит вниз по склону в бездонную пропасть, не имея возможности предотвратить падение. Это ощущение прошло, но оно заставило его содрогнуться. Он немного помедлил, продолжая разглядывать бронированное чудовище. Это был громадный механизм длиной 6 метров на тяжелых гусеницах, в тени которых угадывались многочисленные колеса разных размеров. На карме машины стояла обычная антенна, ловившая сигналы расположенного под небесным занавесом генератора энергии, но был и вторичный двигатель, работавший за счет сжигания вонючего топлива. От двигателя шел едкий дым. «Чего мы ждем?» — недовольно спросил Бахранг. Он смотрел на Макки с нескрываемым страхом и подозрением. «Да, мы можем ехать», — сказал Макки. Бахранг ловко взобрался на гусеницы и нырнул в люк башни. Макки последовал за ним, и оказался в тесной кабине, в которой висел удушливый запах масла, металла и спирта. Кабина была оборудована двумя жесткими металлическими с и д е н ь я м и с высокими спинками, которые могли поддерживать г о л о в у человека или г о в а ч и н а Бахранг уже занял левое с и д е н ь е и склонился над панелью управления. Маке опустился на второе с и д е н ь е Специальные захваты удерживали его от падения. Под затылком выдвинулся подголовник. Бахранг повернул какой-то рычаг. Люк, через который они влезли в машину, со скриджетом закрылся. Звонко щелкнули замки. Маки владели смешанные чувства. Он всегда страдал, правда, в легкой форме, агорофобией и неуютно чувствовал себя в местах с открытым пространством, например, возле белого камня. Однако сумрачный интерьер военной машины, которая напоминала танки древних эпох, побудило атовистическое желание прогрызть путь наружу. Это было западня. Одно странное наблюдение позволило ему преодолеть неприятные ощущения. Стекло, которым была прикрыта смотровая щель. Стекло. Маки это почувствовал. Да, это стекло. Материал был широко распространен в Конфедерации, прочный и в то же время хрупкий. Маки видел, что стекло не очень толстое. Грозный вид машины был скорее фасадом, нежели чем-то реальным. б а х р а н к а кинул быстрым взглядом окрестность и взялся за рычаги, тронув машину с места. Мотор выл от натуги, а из-под гусениц раздавался громкий скрежет песка и камней. От белого камня к отдаленному городу было проложено нечто вроде дороги. Наверное, это был след машины, о с т а в л е н н ы й по дороге к камню и у к а з ы в а ю щ и й путь. Ярко блестели мелкие камни на обочине. Бахранг очень серьезно относился ко всему, что делал, и сосредоточенно вел машину к Чу. Макки снова вспомнил инструктаж, пройденный им на Тандалуре. «После того, как вы вступите в ячейку Джедрик, вы будете предоставлены самому себе». «Да, он чувствовал себя очень одиноко». Голова его была набита сведениями, имевшими весьма отдаленное отношение к предстоящей задаче. И эта планета погибнет, если он не осмыслит все данные и все, что он еще сможет здесь узнать. 1.1. Если досаде погибнет, то у этой гибели будет мало сознающих свидетелей. Темпокинетический барьер Калибанов поглотит большую часть энергии вспышки, которая разнесет досаде в дребезги. Больше того, Калибан сможет использовать для собственных нужд, выделившуюся при взрыве энергию. Об этом Маки узнал от ф е н и м е й Это будет пожирающий все взрыв, пища для Калибана, а б ю р у саботажа будет вынуждена начать все заново и искать доказательства бывшего существования планеты досады. Машина гремела, качалась и скользила, но всякий раз возвращалась к колею, которая вела к возвышавшимся вдали шпилям и башням. Маки искос а с м о т р е л на водителя. Поведение б а х р а н к а было не характерно для Гавачина. Своей прямотой он больше походил на человека. Вот оно как. Его гавачинские инстинкты были притуплены в результате длительных контактов с людьми. Аричу не нравилось это, и он опасался ослабления гавачинов на досаде. Бахранк вел машину небрежно, но привычно и уверенно, не смущаясь видимой сложностью управления. Макина считал восемь рычагов и рукояток, которыми манипулировал гавачин. Некоторыми рычагами он управлял коленями. Кистями он поворачивал рукоятки, в то время как локтями смещал рычаги. Боевая машина слушалась каждого движения. Бахранк неожиданно заговорил, не отводя взгляд от дороги. «На втором уступе мы можем попасть под обстрел. Недавно внизу была проведена какая-то полицейская акция». Макки и з у м л ю н н о уставился на Бахранка. «Я думал, что здесь безопасный проход. Вы, люди с окраины, вечно чего-то требуете». Макки взглянул в смотровую щель. Кусты, голая земля и колея, по которой они тащились. Бахранк снова заговорил. т выглядишь старше любого из парней с о к р а и н ы которых я видел». Подчиненные Арича предупреждали об этом Маки, говоря о самом важном недостатке легенды прикрытия. Он должен был скрывать все признаки своего настоящего возраста. Маки получал гериатрические препараты, проходил п р о ц е д у р ы омолаживания. Учили его и ответам, которые он должен был давать на подобные вопросы. Он воспользовался одним из таких ответов. «Здесь быстро стареешь». «Должно быть, да». Макки чувствовал, что в ответе Бахранка от него что-то ускользнуло, но не рискнул углубляться в тему. Это был ненужный разговор. К тому же Макки тревожило упоминание о полицейской акции. Макки знал, что н е д о п у с к а е м а я в Чу чернь с окраины периодически совершают на город набеги, часто бесплодные. «Что за варварство?» «Под каким предлогом ты сюда выехал?» – спросил Макки. Бахранк бросил на Макки взгляд, оторвал перепончатую кисть от панели управления и указал на какую-то рукоятку под потолком кабины. Назначение рукоятки было неизвестно Макки, и он боялся, что уже и так выказал слишком большое невежество. Но Бахранг принялся объяснять. ь не выехал сюда вполне официально. Я провожу разведку местности в этом районе, где могут находиться базы бандитов с окраины. Я часто сюда езжу. Неофициально все думают, что у меня здесь секретный пруд, полный зрелых женщин». «Пруд. н е г р о л у с И снова это был относительно бесплодный разговор, полный скрытых полутонов. Маки к принялся молча смотреть в переднюю смотровую щель. Пыльная колея забрала влево и внезапно начала круто спускаться вниз на узкий уступ, вырезанный в отвесном склоне горы. Бахранк вел машину с переменной скоростью, то быстро, то медленно, то снова быстро. Мимо проносились стены из красного камня. Маки к приблизил лицо к боковой щели и посмотрел вниз. Далеко внизу простиралось зеленое море джунглей, а вдали виднелись затянутые дымом башни и шпили чу. Казалось, здания плывут над расплывчатым силуэтом скал. Изменения скорости казались маки бесцельными. Отвесный обрыв с его стороны вызывал головокружение и трепет. Этот узкий уступ обнимал гору, следуя за отвесным склоном, то в тень, то на свет. Двигатель натужно ревел, поднимая машину вверх по серпантину. Маки тошнило от едкого запаха машинного масла. Мотор рычал, гусеницы невыносимо скрежетали по камням. Далекий город с высоты выглядел не намного более близким, чем с равнины, если не считать того, что башни стали казаться выше в своей таинственной дымке. «Никаких сюрпризов не будет, пока мы не достигнем первого уступа», — сказал Бахранг. Маки искоса посмотрел на него. Первый уступ? Да это же первый уступ на склоне, который ступенями спускается от города к реке. А все эти широкие уступы пронумерованы. Чу высился на изолированных холмах и равнинах, в месте, где река замедляла свой бег, разделившись на множество рукавов. Холмы, противостоявшие напору вод, почти целиком состояли из железной руды, как и большинство уступов. «Буду рад оттуда выбраться», — буркнул Бахранг. Узкий уступ под прямым углом отходил от скалы к широкому плато, покрытому серо-зелеными джунглями. Растительность обступила их резкими зелеными силуэтами. Маки, глядя в боковую щель, узнал волосяные папоротники и широколистные фикусы, а также разглядел высокие красноватые колючие деревья, которых он прежде нигде не видел. Дорога превратилась в колею, наполненную полужидкой серой грязью. Маки с интересом смотрел по сторонам. Растительность представляла собой смесь земных и тандалурских видов с вкраплениями некоторых странных экземпляров. Яркий солнечный свет заставил маки прищуриться, когда они выехали из леса на равнину, поросшую высокой травой, вытоптанной, выжженной и размолотой в ходе недавних столкновений. Слева виднелись остатки какой-то машины, груда искореженного металла. В других местах валялись куски двигателей или колеса, слепо смотревшие в небо. Некоторые эти останки очень напоминали видом части броневика, на котором они сейчас ехали. Бахранг ловко обошел воронку. Машина накренилась, и Маки смог разглядеть дно ямы. Там лежали разорванные в плочья трупы. Бахранг не проронил ни слова. Впрочем, едва ли он обратил внимание на эти трупы. Маки внезапно заметил в джунглях какое-то движение, признаки присутствия там людей и гавачинов. Некоторые несли с собой легкое оружие, металлические трубки, висевшие на белых погонных ремнях. Маки даже не пытался запомнить все типы досадийского вооружения. Оно в конце концов было очень примитивным. Но сейчас чрезвычайный агент напомнил себе, что и это примитивное оружие, как подтверждала виденная ранее сцена, способно убивать и разрушать. Броневик снова нырнул в лес, оставив позади поле битвы. Качающуюся, ракочущую машину снова окружили темно-зеленые тени. Маки, которого немилосердно мотало из стороны в сторону, все еще продолжал отчетливо ощущать засевшие в памяти запахи, острую вонь крови и начавшей разлагаться плоти. Тенистая дорога вильнула вправо, а затем вывела их на следующий уступ, прорезанный глубокой котловиной, куда Бахранг направил машину. Они снова оказались на серпантине. Бахранг посмотрел в левую смотровую щель. Теперь город стал ближе. Машину сильно качало и трясло, и город то взмывал вверх, то стремительно падал вниз. Башни подымались с вершин холмов совета к небу, словно трубы гигантского органа. Дальняя гора очертаниями напоминала последовательно скрытых т ь с за туманом ступеней, исчезающих в пурпурной серости. Вокруг подножий летящих башен располагались затянутые дымом и едким туманом кварталы Чу. Была отсюда видна и часть внешней стены города. Приземистые форты размещались на господствующих высотах, сооружение для флангового огня. Макинь ожидал, что город внутри стен окажется непомерно исполински высоким. Высота красноречиво свидетельствовала о невероятной плотности населения. Этот уступ тоже закончился полем битвы, усеянным кусками металла и трупами. В воздухе витал отвратительный запах смерти. Бахран повернул машину влево, потом вправо, обогнул груду железных останков, объехал воронки, в которых лежали трупы, облепленные насекомыми. После ожесточенного сражения, оставившего выжженную землю, из нее упорно полезли папоротники и другая низкорослая растительность. Серые и желтые летающие твари невозмутимо сидели на кустах, равнодушные к смерти. Подчиненные Арича предупреждали макки, что для досадийской жизни характерны частые вспышки насилия и жестокости, но реальность увиденного превзошла все рассказы. Макки было физически плохо от этого. Трупы принадлежали в равной пропорции людям и гавачинам. Особенно отвратительным ему показался зеленый блестящий труп молодой гавачинской женщины с пурпурными крапинами зрелости на руках и ногах. Маки инстинктивно отвернулся, заметив, что Бахранг насмешливо наблюдает за ним своими темно-желтыми гавачинскими глазами. Потом он заговорил. «Здесь кругом доносчики, а после этого он повернул голову сначала вправо, потом влево. Вам придется вести себя с большей осторожностью, чем вы предполагали». Сразу после слов Гавачина раздался взрыв. Что-то ударилось о б р о н ю м а ш и н ы со стороны Макки. Они снова стали мишенью. Потом еще раз. Удары металла о металл порождали низкий могучий грохот, сотрясавший бронемашину до основания. Тряслось даже стекло смотровых щелей. Макки подавил ужас от потрясения. Это тонкое стекло выдерживало удар. Он знал о толстых щитах закаленного стекла, но прочное тонкое стекло... Это заставило его еще раз пересмотреть свое отношение к досаде. Они здесь не так уж просты и дьявольски изобретательны. Бахранг продолжал, как ни в чем не бывало, беззаботно вести машину. Потом их обстреляли прямо в лоб. Маки к видел рыжие вспышки выстрелов из джунглей через переднюю смотровую щель. «Они пристреливаются», — сказал Бахранг, тнув пальцем в одну из смотровых щелей. «И видите, их снаряды не оставляют даже следа на этом новом стекле». Маки ответил с нескрываемой горечью. «Иногда, видя все это, начинаешь понимать, что наш мир держится на недоверии». «А что вообще держится на доверии?» В голосе б х р а н к а прозвучало непоколебимое убеждение в своей правоте. Маке ответил, «Надеюсь, наши друзья знают, когда можно прекратить эту проверку». Им сказали, что мы выдерживаем удар не более чем 80-мм и и л л е т р о о о в г орудия. «Разве они не согласились пропустить нас?» «Да, но решили сделать несколько выстрелов, чтобы я выглядел чистым в глазах моего начальства». б а х р а н снова, без всякой видимой причины, увеличил скорость, закладывая немыслимые виражи. Ремни безопасности врезались в грудь Макки. Острая боль прострелила локоть от удара о подлокотник сидения. Сильный взрыв накренил машину влево. б а х р а н взял влево, уходя от следующего выстрела, который накрыл бы их, если бы они двигались прежним путем. Макки, оглушенный взрывами, всем телом ощутил, как машина резко остановилась, а потом попятилась назад. Впереди поднялись черно-рыжие столбы новых взрывов. Бахранг развернул боевую машину вправо, потом вильнул влево и на большой скорости направился к стене джунглей. Среди взрывов они вломились в джунгли и оказались на следующей размытой дороге. Маки потерял всякую способность к ориентации, но огонь прекратился. Бахранг затормозил, замедлил ход и облегченно вздохнул. Я знал, что они попытаются это сделать. Было видно, что он испытывает сильное облегчение, смешанное с удивлением. Маки, потрясенный такой неожиданной близостью смерти, утратил дар речи. Машина теперь ехала по джунглям в тишине, и у Маки было время прийти в себя, правда он не знал, что сказать. Он не мог понять причину удивления Бахранка, его беззаботность и полное пренебрежение к тому, что они только что пережили. т е временем они выехали на нетронутую покатую равнину, ровную и зеленую, как подстриженная парковая лужайка. Равнина полога спускалась к чахлым кустарникам, с из которой виднело с ь серебристое русло реки. Внимание Маки было привлечено к крепости без окон, что в ы с и л о с ь посреди равнины на средней дистанции от них. Крепость возвышалась над поросшим кустами берегом реки. От крепости отходили две стены, образующие узкий металлический барьер. «Это наши ворота», — сказал Бахранг. Он повернул машину влево, притормозив между вышками. «Десятый вход. Сейчас мы въедем в него через туннель», — произнес он. Маки кивнул. Стены, туннели и ворота — это были ключевые для обороны ЧУ понятия. ведь на досаде господствует психология осажденной крепости. Туннель проходил под рекой. Маки попытался наложить туннель на карту, которую люди Арича заставили его запомнить наизусть. После инструктажа он должен был отчетливо представлять себе географию этого места, его геологию, религию, общественное устройство, расположение всех укреплений, но сейчас ему было трудно определить свое местонахождение на этой ментальной карте. Он приник к смотровой щели и посмотрел вверх, когда машина начала набирать скорость. Увидел большой центральный шпиль с горизонтально расположенными часами. Теперь он сориентировался. Карта была верной. Да, это девятый вход. Бахран, занятый рычагами управления, не отреагировал. Маки бросил взгляд на крепость и с трудом подавил вздох. Рокочущая боевая машина н е с л а с ь вниз по склону с головокружительной скоростью, направляясь к черному металлическому барьеру. В последний момент, когда Маки казалось, что они вот-вот врежутся в стену, броневик нырнул под барьер, который резко ушел вверх и оказался в тусло к освещенном туннеле. Ворота с грохотом захлопнулись за ними. Машина заскрежетала гусеницами по металлическому ребристому полу. Бахранг сбросил скорость, о т о д в и н у л один из задних рычагов. Машина приподнялась и с т а л а на колеса. Грохот сразу стих, и Маки показалось на мгновение, что он оглох. Ощущение было настолько сильным, что Бахранку пришлось несколько раз повторить одну и ту же фразу, прежде чем до Маки дошел ее смысл. «Джедрик говорит, что ты пришел из-за дальних гор, это правда?» «Так говорит Джедрик». Маки хотел произнести эти слова небрежно, но в них невольно проскользнули вопросительные интонации. Бахранк принялся обдумывать ответ, ведя броневик по ребристому дну туннеля. «Ходят слухи, что народ окраины хочет основать там поселение и построить новый город». «Интересные слухи». и н о это так?» Ряд светильников в потолке туннеля давал мало света, и в кабине машины стало темнее, чем было на поверхности. Скудный свет отражался от кнопок и рычагов управления, но у Маки было ощущение, что Бахранг очень хорошо его видит и внимательно следит за выражением его лица. Это было невозможно, однако ощущение не проходило. «Что стоит за этими распорсами Бахранга? Почему мне кажется, что он видит меня насквозь?» Приступ подозрительности прошел, как только они выехали из туннеля на у л и ц е кварталов. Бахранг повел машину вправо по узкой аллее, держась в темно-серой тени. Несмотря на то, что маки показывали изображение этих улиц, при виде настоящего квартала его охватило дурное предчувствие. Как здесь грязно, тесно, уныло. Как много здесь народа. Люди были везде. Теперь Бахранг осторожно вел машину на тихом колесном ходу, подняв гусеницы. Броневик ехал по узким улочкам. Некоторые были вымощены булыжником, а другие черными блестящими плитами. Улицы пролегали между стенами домов, высоту которых Макки н и мог определить, глядя через смотровые щели. Последние этажи были ему не видны. Лавки были закрыты ставнями и охранялись. На улицах виднели столько л ю д и и на лицах их не было обычной для п е ш е х о д а в беспечности. Челюсти были сжаты, люди бросали напряженные взгляды на проезжавшую мимо них машину. Мужчины и женщины, одетые в одинаковые комбинезоны трудового резерва. з а м е т е в интерес Макки, Бахранг заговорил. «Это человеческий анклав, а водитель Гавачин. Они что, могут нас видеть? Они знают, у них будут неприятности. Неприятности? г о в а ч и н ы и люди враждуют. Это привело Макки в ужас. Он задумался, не в этом ли источник мрачного пророчества Арича. н а с а д е будет разрушено изнутри». Бахранг продолжал. Вражда между людьми и гавачинами нарастает. Сейчас стало хуже, чем было раньше. Возможно, ты последний человек, которого я везу». Арич и его помощники подготовили м а к и к досадийскому насилию, голоду и недоверию, но они ничего не сказали о межвидовой неприязни. Они лишь говорили, что некто, и м е никого они не называли, может разрушить досадийское общество изнутри. Что пытался сказать ему Бахранг. м а к и не смеливался открыто выказать свое невежество, и это сильно его расстраивало. Бахрат, между тем, вывел машину из тесного проезда на более широкую улицу, заполненную тележками, запруженными зеленью. Тележки медленно потеснились к обочине, пропуская броневик. Ненависть ясно читалась в глазах людей, шедших рядом с тележками. Численность толпы поразила макки. На каждую тележку, а макки не мог их сосчитать, приходилось не меньше сотни людей, которые толпились вокруг, поднимали руки, что-то кричали в окружении других людей, стоявших п р и ч о м к плечу вокруг каждой тележки. спинами к ним, очевидно, охраняя их содержимое. Маки, приподнявшись к тележкам, вдруг с ужасом понял, что в них лежат отбросы. Толпы людей покупали отбросы. Бахранг снова выступил в роли гида. «Это улица голода. Это отборные отбросы, самые лучшие». Маки вспомнил, как на Тандалуре ему рассказывали, что в Чу есть особые рестораны, специализирующиеся на блюдах из отбросов и мусора, чтобы не пропадали даром остатки, не содержащие ядов. Еще одна вещь привлекла внимание Макки. Напряженные лица, робкие движения, ненависть и с трудом подавляемое стремление к насилию. Все эти чувства преобладали в толпе, покупающей отбросы и пищевые отходы. И сколько же здесь было людей? Люди были всюду. В дверях подъездов, вокруг тележек, на дороге тоже были пешеходы, увертывавшиеся от машины бахранка. В ноздри Макки била такая вонь, какой он не нюхал никогда в жизни. Удивило его еще одно. Древность картины, происходящего в кварталах. Видимо, городское население, скученное внутри стен ради спасения от внешней опасности, приобретает черты архаического поведения. По стандартам конфедерации, люди жили здесь в течение всего нескольких поколений, но город выглядел очень старым. Таких старых городов Маки к еще не приходилось видеть. Резко накренив машину, б а х р а н к а свернул на узкую улицу и остановился. Маки посмотрел в щель справа и увидел с в о д ч а т ы й вход в мрачное здание. От входа вела вниз лестница. «Внизу тебя встретит Джедрик», — сказал Бахранг. «Спустишься по лестнице и войдешь во вторую дверь слева. Там расположен ресторан». «Как я и узнаю?» «Тебе не говорили?» «Я...» Макки осекся. Он видел изображение Джедрик во время обучения на Тандалуре, но сейчас просто пытался оттянуть время. Ему страшно не хотелось покидать надежный броневик. Бахранг уловил страх Макки. «Не бойся, Макки». «Джедрик узнает тебя. А Маки?» Маки к повернулся к Гавачину. Войдет в ресторан, сядет за стол и будет ждать Джедрик. «Ты здесь долго не протянешь без ее защиты. У тебя темная кожа, а некоторые здесь предпочитают людей с зеленоватой кожей, особенно в этом квартале. Здесь п о м н я т п и л а ж с к и е ворота. 15 лет — не такой уж большой срок, чтобы забыть». На Тандалуре Маки ничего не говорили о п и л а ж с к и х воротах, и он не осмелился спросить, о чем идет речь. Бахранг поворотом рычага открыл дверь со стороны Макки. В нос ударил невыносимый запах, умноженный сто крат. Бахранг, видя, что пассажир колеблется, резко произнес «Иди быстро». Макки спустился, все еще пребывая в обонятельном ступоре. Он стоял на тротуаре под сотнями подозрительных взглядов. Уезжавший броневик был последним, что еще связывало его с конфедерацией сознающих и со всеми знакомыми вещами, которые могли его защитить. Никогда за свою долгую жизнь Маки не чувствовал себя таким одиноким.